Они вышли из дома, Кристина последней, с заряженным дробовиком в руках. Прежде чем закрыть дверь, она бросила последний взгляд внутрь. В камине тлели поленья, на стене мягким янтарным светом горела бра. Кресла и диваны словно просили остаться, обещая уют и покой. Она с грустью подумала, доведется ли ей когда-нибудь еще, сидеть в мягком кресле при свете лампы, или ей суждено сгинуть в лесах и быть погребенной в снежной могиле. Она закрыла дверь и двинулась навстречу серой холодной громаде зловещих гор. Они завернули за дом и углубились в лес. Чарли нес Джои на руках. Пока деревья не скрыли их, Чарли то и дело оглядывался на поляну, опасаясь, что с противоположной стороны ее вот-вот появится с пиви со своими подручными. ч у б а к к держался впереди, каким-то шестым чувством угадывая направление. Вначале ему приходилось не сладко из-за глубоких сугробов, но затем в глубине леса, где снег лежал ровный и плотный, где не попадалось неповаленных деревьев, некаменистых выступов, он заметно оживился и побежал быстрее. Ближе к краю леса еще встречался кустарник, но дальше деревья плотнее смыкали ряды, и всякий подлесок пропадал. Они поднимались все выше, склоны становились все более каменистыми и неровными. Им пришлось бы совсем трудно, если бы не мелкое русло по весне, должно быть принимающие многочисленные ручьи, которые образуются в горах, когда начинает таять паковый снег на вершинах. Они пошли по этому руслу, держа путь, как и рассчитывали, на северо-запад. Снегоступы они привязали к рюкзакам, поскольку путь их пролегал под нависшими со всех сторон ветвями исполинских деревьев, и снежный покров здесь был невелик. Попадались места, где мохнатые хвойные лапы смыкались так плотно, что земля под ними была совсем голой. Несмотря на это, снега было достаточно, чтобы за идущими оставался четкий след. Можно было задержаться и попробовать замести следы ветками, но Чарли не останавливался, считая это пустой тратой времени. Улики, которые он оставит... пытаясь уничтожить отпечатки ступней на снегу, будут с не меньшей очевидностью свидетельствовать о том, что они проходили здесь. В глубине леса, особенно у земли, ветер был не таким сильным, чтобы запорошить снегом следы от веток. Оставалось только нажимать, уповая на то, что они идут быстрее своих преследователей. Возможно, потом... если они будут переходить открытые участки усиливающийся ветер сыграет им на руку затруднив банди спиви их поиски если если и м у д а с т с я преодолеть этот лес и выйти на открытый участок если ищейки спиви не настигнут их в ближайшие полчаса если в лесу царил полумрак и они обнаружили, что лыжные маски с их узкими отверстиями еще больше ухудшают видимость. Они спотыкались и падали, и в конце концов им пришлось снять маски. Мороз обжигал лицо, но оставалось только терпеть. Чарли чувствовал, что их преимущество во времени перед командой с пиви неуклонно тает. Они покинули хижину спустя почти пять минут после его прихода, так что теперь они опережали гнавшуюся за ними свору всего минут на пятнадцать, а, возможно, и того меньше. А поскольку он не мог с Джоем на руках идти так быстро, как хотелось бы, фактически не оставалось сомнений, что с каждой минутой разрыв сокращается. Склон становился все круче. Чарли начал уставать и слышал за спиной учащенное дыхание Кристины. Он еще ни разу не спустил Джоя на землю и от усталости уже не чувствовал собственных рук. Ныли икра и бедра. Их путеводное русло начинало забирать все больше на восток. Туда им было ни к чему. Они могли пройти по нему еще какое-то время, однако рано или поздно, Чарли придется опустить мальчика, так как впереди простиралась куда менее гостеприимная местность. если они рассчитывают оторваться от погони, джоой должен будет идти самостоятельно. Но что если он откажется идти, что если он застынет на месте как вкопанный с этим рассеянным пустым взглядом глава 58. Чтобы не попасть под пулю, Грейс вся сжалась, сидя в снегоходе, хотя все ее старые кости протестовали против такого скрюченного положения. В царстве духов это был черный день. Узнав ночью эту тревожную новость, она испугалась, что не сможет подобрать одежду, которая гармонировала бы со спектральной энергией. В ее гардеробе не было черных вещей. Прежде черные дни не выпадали ни разу, никогда. Но на ее счастье у Лоры Панкин, ученицы, оказался черный лыжный костюм, почти ее размера, и Грейс сменила серое платье на экипировку нужного цвета. Сейчас она едва ли не жалела, что вступала в контакт со с в я т ы м и и душами умерших. Излучаемая ими спектральная энергия была неизменно обескураживающей, словно заряженной страхом. Кроме того, Грейс досаждали видения ада и смертных мук, но они не были неспосланы ей Господом. Их происхождение было совсем иное, в них был налет серы. Смущающими душу видениями Сатана пытается разрушить храм ее веры, повернуть ее в ужас. Он хотел обратить ее в бегство, хотел, чтобы она отказалась от своей миссии. Грейс знала, что замышляет отец нечестивой веры, знала. Порой, вглядываясь в лица окружающих, она чувствовала, что от нее ускользает их и с т и н н а й суть. Перед ней представала пораженная тлением и паразитами плоть. и она содрогалась от явных свидетельств бренности человеческого тела. Дьявол своим столь же коварным, сколь порочным умом, понимал, что она никогда не поддастся его искушению, поэтому пытался поколебать устои ее веры, поразив ее с т р а х о в Не выйдет никогда. Вера ее крепла. Но сатана не отступался. Иногда, когда Грейс обращала взор к грозовому небу, она видела там нечто — скалящиеся козлиные морды, отвратительные свиные рыла с огромными клыками. А ветер доносил голоса. В их зловещем шипении слышались лживые посулы, Они перевирали истину, говорили об извращенных наслаждениях, и их описание бесстыжего действа гипнотизировали сознание, вызывая в нем живые яркие образы, в которых порог представал в своей смущающей развратной красоте. В снегоходе, согнувшись в три погибели, чтобы спастись от выстрелов, г р е й вдруг увидела... Огромных тараканов, величиной с ладонь. Они ползли по ее ногам и уже подбирались к лицу. Она едва не подпрыгнула от отвращения. Именно этого дьявол и добивался, надеясь, что она обнаружит себя и станет легкой добычей. К горлу подступила тошнота, но Грейс мучительно, сглотнув, поборола ее. Еще плотнее прижалась к днищу машины. Она заметила, что головы у тараканов были человечьи. Они обращали к ней свои крошечные личики, выражавшие боль, унижение и ужас. И Грейс понимала, это были души, на которых лежала печать Божьего проклятия, до сих пор корчившиеся в аду, пока сатана не перенес их сюда, чтобы явить ей, на какие страдания обречена его паста. чтобы доказать ей, что его жестокость не знает границ.